2. Прогресс просто огромен. Носитель наконец-то осознал, насколько я полезен для него и теперь будет доверять мне решению важных задач. Более того, он практически признал мое главенство. Мальчишка даже толком не пытался оспаривать предложенную мной тактику по выходу из проблемы с Яковом. Да что там тактика? Китар безропотно позволил мне съесть дары бездны, хотя и видит до сих пор в семенах лишь золото. Мое влияние на мальчишку теперь будет только расти. Если я смогу не допускать ошибок, очень скоро все значимые действия будут происходить исключительно под моим контролем тела носителя. Вот и сейчас из бездны будет выходить не мальчишка, а я». Китар согласился, что возвращение в школу нужно доверить мне, как и первый разговор с Яковом, который обязан состояться до завтрака. Потом поднявшийся из-за исчезновения патара шум сложнит эту задачу и что хуже даст Зимородову повод досрочно покинуть храм. Все знают, что потар, которого Яков морально подавлял и унижал все эти месяцы, ненавидит своего хозяина, хоть и ужасно боится. Теперь с даром бездны, а дар из настолько сложный нары наверняка должен быть очень сильным, он может попробовать отомстить. Ведь только отчаяние могло загнать потара в черный портал. Человек в таком состоянии готов на все. Зимородова поймут. Я шагаю к норе. Лишь бы только не выкинул налет. В проливе он еще держится, но уже сделался слишком тонким, чтобы спокойно ходить по нему, не боясь провалиться. По логике не должно. Из бездны всегда выходишь в безопасное место. Впрочем, все относительно. Внутренний двор замка Ерла тоже вполне безопасное место, но мне оно мало подходит. Про то, чтобы очутиться внутри какого-нибудь здания, даже думать не хочется. Элемент удачи сейчас очень весом. Жалезноры нельзя сначала выглянуть и осмотреться. Перенос осуществляется только при полном пересечении объектом плоскости портала. Но я готов ко всему. Прыгаю. Берег моря. Я стою у обрыва. И самого пролива из-за продолжающей мести снегом в юге не видно. Но мне это место знакомо. Мы за храмом единого. В мою спину сейчас смотрит своими каменными глазами вечно юный бессмертный. Повезло. Мы на территории школы. Сложности с тайным проникновением обратно за стены отменяются. И ведь Яков сейчас находится всего в паре сотен метров от нас. Но бежать к нему вдоль края круче нет смысла. Он не будет там стоять с открытым ртом и нас ждать. Бросаюсь на перехват. До спального корпуса, что отсюда, что от места, где висела нора, расстояние примерно одинаковое. И пусть до крыла годников Якову немного ближе, чем мне, я точно опережу его. Какое-то время он наверняка потратит на переваривание того факта, что испытание пройдено, и на внутреннее метание. Темно, пусто, снежно. Несусь, не боясь быть замеченным. Те два фонаря, что едва разгоняют ночь возле входа в учебные и административные корпуса, желтеют тусклыми огоньками в стороне от моего маршрута. Вот и нужное здание. Основание задней стены скрытым раком, но, подбежав ближе, у меня получается рассмотреть наметанный под ней длинный сугроб. Вот и нужное место. Под окном туалета годников еще можно заметить не до конца сглаженную вьюгой выемку в снегу, куда спрыгивал яков. Метром левее подкладкой, глубина сугроба уже выше колена. Прыгаю с короткого разбега туда и спиной вниз ложусь в снег. Аккуратно закапываюсь, так, чтобы открытыми остались только глаза. Теперь меня ближе, чем с пары шагов не заметить. И вовремя. В заснеженной темени проступают очертания бегущего человека. Яков понял, что сейчас для него безопаснее всего будет вернуться в комнату. Все, как я и предполагал. Малолетнему убийце сейчас не до внимательного разглядывания сугробов его гонит страх. Рукавицы уже в карманах. Едва не наступив на меня, Яков сходу лезет на стену. Старая кладка с широкими щелями даже в снег и мороз для подъема немногим сложнее, чем лестница. Но это если тебе никто не мешает. Вылетев тетеревом из сугроба, я прыгаю Зимородову на спину. Усиленные переброшенными к нужным мышцам узлами пальцы впиваются в особые точки на шее мальчишки, и Яков, выгнувшись дугой, валится вниз. Он в сознании и лишь обездвижен нахлынувшей болью. Эту тайную технику защемления нервов я постиг на одной из далеких планет, где познание возможностей тела местные монахи возвели в настоящий культ. Если бы я хотел убить свою жертву, я бы выбрал для атаки, как и в случае с Леором, глаза или попросту сломал я к вушею. Сейчас сил мне на это уже хватает вполне. Но мы же хотим всего лишь поговорить... «Сейчас я уберу боль, и ты будешь меня внимательно слушать!» Рычу я в ухо подмятому под себя мальчишке. «Очень внимательно слушать! Иначе сначала вернется боль, а потом ты умрешь!» «Услышал меня?» Слегка ослабляю давление, чтобы вернуть жертве дар речи. «Ты... ты... ты...» В ужасе пыхтит зимородов. «Я жму снова сильнее!» тело Якова вновь сводит с судорогами. «Ты услышал, но не понял». Нарочито медленно шепчу я. «Я сказал слушать, а не мычать. Сейчас дам тебе сделать вторую попытку». Отпускаю немного. «Не убивай!» — скулив Яков. «Молчать!» «Я... я...» Дошло, наконец. Он заткнулся. Лежит и трясется от боли и ужаса, не пытаясь вырваться. Впрочем, шансов на последнее у него нет. Мои пальцы по-прежнему под воротником у мальчишки упираются в нужные точки. «Ты допустил ошибку, глупец!» Начал я страшным голосом. «Безопаснее для тебя было бы мстить Виону, а не мне. Ты себе даже не представляешь, с кем ты связался!» «Думаешь, я проигрывал тебе раз за разом, потому что не мог тебя победить?» «Ха! Да мне прикончить тебя дело пара секунд. Голыми руками прикончить — это ведь не первое мое испытание, Яша. И даже не второе. Это ведь не я помогал Вепре убивать хозяина леса, а он мне. Я не хотел раскрывать себя, но ты меня вынудил. И это стало твоей главной ошибкой». Я замолчал. Указательные пальцы продолжают давить на болевые точки, большие синхронно поглаживают кожу на шее мальчишки. «Не мери всех одним троеростом, Яша!» Снова палился в его уши мой шепот. «Доли триады — никчемная пыль. По-настоящему сильным тебя делает дар. И теперь у меня есть еще один». «Очень полезный. Я бы даже сказал, невероятно полезный. Скажи, Яша, ты хочешь жить?» «Да, да», — мгновенно ожил мальчишка. «Я все забуду. Я никогда больше...» «Одно не то слово, и ты труп». Перебил я его. Один упавший волосок с головы кого-то из моих близких, и трупов в роду Зимородовых появится куда больше одного. Если с моими что-то случится, мне сразу доложат. Проверенные люди приглядывают. Сегодняшний наш разговор состоялся бы раньше, но пустые угрозы меня не пугали, а драться с тобой было весело. Кто принес тебе кольцо? Твои родичи знают про это? И ведь якобы сейчас страх терзает куда сильнее, чем боль. Так дрожит, что никакому морозу не добиться такой тряски от тела. То, что я его в один миг уложил лицом в снег, — это только половина причины. Куда больший ужас в него вселяет мой неведомый дар и сам факт того, что китар смог пройти испытания, погубившие столько народа. — Мои не знают, клянусь, — простонал Яков. — Перстень служка мой личный добыл. У меня кое с кем из старшин босоногих есть связи. Те нажмыхая из гильдии убийц выход имеют. Все свое золото пришлось выгрести, да еще и в долг взять. «Вроде даже никто не знает, клянусь!» Не похоже, что врет. И это меняет все дело. Раз вся эта операция по устранению обидчика Якова дел рук самого мальчишки, вместе со стороны влиятельного купеческого клана можно не бояться. Как можно и не бояться огласки происходящего сейчас разговора. Юнец недостаточно глуп и достаточно труслив, чтобы, наплевав на риск попытаться повторно прикончить китара, а привлечь к решению проблемы семью для него значит расписаться в собственной слабости. Тем более, что про сегодняшний его позор никто, кроме гитары, не знает. Такую обиду страх поможет Якову проглотить. Везучая ты мразь, Яша. Окончательно убрал я давление с болевых точек, как бы давая знать, что его клятва принята. Сам бы я еще долго решался с этой норой. Знал бы заранее, какой дар там ждет. Считай, помог мне. И за Патара спасибо. Эта свинья от меня в школе спряталась. Когда бы еще до него руки дошли? Вставай. Будешь жить. Я поднялся на ноги и рывком за воротник помог встать мальчишке. «Мне на тебя плевать, Яша». Продолжил я уже, глядя в его полные страха глаза. Забудь про меня и про свои детские обиды, и живи дальше, как ни в чем не бывало. Если потянет на глупости, трижды подумай, надо ли оно тебе. Ты ошибся, со всеми бывает. Но вторая ошибка для тебя станет последней. Это понятно? Понятно. Проблил некогда гордый и грозный сын могучего рода, тряся головой. Он, кажется, до сих пор не может поверить, что его отпускают. Свободен. Я отвернулся от Якова и зашагал к противоположному крылу здания. Дело сделано. Осталось узнать у китара про дар, и можно возвращаться обратно в комнату. Пугаю мальчишку полученными от бездной способностями. А вдруг там опять нечто малополезное? Едва ли, конечно, но вдруг. На занятиях нам рассказывали, что прошедшее испытание по выходу из норы каким-то шестым чувством мгновенно узнает о своем вновь приобретенном умении как Гахар, когда он сразу же бросился на Зубана со своим выключателем. Мести Якова можно больше не бояться. По крайней мере, в ближайшее время. Произнес я вслух, зная, что носитель меня прекрасно слышит. Что там с нашим новым даром, китар? И вот ноги мальчишки уже топчут снег, повинуясь воле носителя. Молодец, китар. Не лез с вопросами и советами. Дал мне сделать дело. Теперь и в дальнейшем безропотно будет уступать место у руля мне, когда того потребует ситуация. В идеале бы и вообще сидел с зрителем, как я прежде, до самого конца поисков его сестры. То есть до своего собственного конца, так как я очень сомневаюсь, что похищенная давным-давно девчонка жива. Но Вера — тот мотиватор, что позволяет нам двигаться дальше и разубеждать китара, я не собираюсь. Что с даром, не знаю. А ты точно уверен, что Яшка теперь успокоится? Что-то с ним сделал. Он трясется, словно его огнем жгут. Болевые точки», — пояснил я, снова вернувшись к рулю. «Что значит, не знаю? Какой у нас дар?» «Без понятия. Оно в прошлый раз само как-то получилось. В смысле, с годами. Когда на занятиях про дары бездны рассказывали, ну, что узнают люди сразу, я сильно удивился. Со мной не так было». «Звезды». Опять все не как у людей. Наверное, виной тому мое присутствие в теленосителе. Гохар вон подавил своего, и проблем нет. Мне жалко Китары, но скорее бы он уже исчез, растворившись сознанием в моем «я», как это было с его предшественниками. Мало было получить дар. Теперь еще надо его распознать. Дно Вселенной.